Глава 37 К тому моменту, как я добралась до дома Блейка, мне казалось, что у меня вот-вот отвалятся пальцы на руках и ногах, настолько было холодно. Быстрым шагом я взбежала по ступенькам к входной двери и заметила, что она вся покрылась льдом, только когда было уже слишком поздно. В последнюю секунду я успела ухватиться за перила и тем самым уберегла себя от падения, что стало бы реально не лучшим началом Нового года. Дверь открыл Эзра. На нём была серая рубашка и блестящие зелёные очки с цифрами Нового года. «Заходи», — пригласил он и отступил в сторону. Весь коридор оказался завален всевозможными вещами, а в гардеробе громоздились бесчисленные куртки и шапки. В гостиной гремела музыка, и пара гостей уже танцевала. «Как дела?» — спросила я, разматывая с шеи шарф. Эзра дёрнул плечами и сдвинул очки на песочного цвета волосы. Чуть-чуть блесток осыпалось ему на щёки, что совершенно не вязалось с его угрюмым видом. «Без изменений. Он не выходит из своей комнаты. Я надеялся, что твоё присутствие может помочь. Он не хочет видеть меня со дня несчастного случая. Посмотрим, не швырнёт ли он мне что-нибудь в голову, если я переступлю порог его комнаты». Эзра лишь пожал плечами. «Если хочешь знать моё мнение, рискнуть стоит. Ты же сама найдёшь дорогу, да?» «Я тогда вернусь к остальным». Он ткнул большим пальцем себе за плечо. Я кивнула, как всегда восхищённая искренним дружелюбием, которое источал Эзра. После того, как он отправился обратно к гостям, я поднялась наверх. Пройдя по коридору, остановилась перед закрытой дверью Блейка. Замешкалась на пару секунд, а затем протянула руку и постучалась. Ноль реакции. Я осторожно повернула ручку и открыла дверь. Блейк лежал на кровати. Его колено обхватывал большой чёрный артез, под который он подложил подушку. По телевизору шёл баскетбольный матч, за которым он следил безжизненным взглядом. Я шагнула в комнату и закрыла за собой дверь. Затем подошла к нему и подвинула себе мягкий стул от письменного стола к кровати. Глаза Блейка не отрывались от телевизора. Интересно, когда он в последний раз принимал душ или брился, не говоря уже об уборке в комнате? Пол усеивали крошки, и хотя мусорное ведро стояло всего в нескольких сантиметрах от него, Блейк не потрудился выбросить туда пустые пакеты из-под чипсов и банки из-под колы. «Уверен, что смотреть — это хорошая идея», — поинтересовалась я, указывая на экран. Никакого ответа. «На самом деле я здесь, потому что хотела рассказать, что подписала новый трудовой договор». Он так быстро повернул голову ко мне, что несколько пряди волос упали ему на глаза. Блейк нетерпеливо смахнул их в сторону. «Ты получила должность?» — спросил он. Голос прозвучал так хрипло, будто он не разговаривал уже несколько дней. «Да», — с улыбкой откликнулась я. «Всё это до сих пор казалось невероятным. Я буду изучать новые дисциплины. Я получила работу, которая теперь радовалась больше, чем всему остальному в жизни». У Блейка сверкнули глаза, и он сел чуть ровнее. «Секундочку!» «Означает ли это, что с нового семестра ты станешь членом преподавательского состава Вудсхиллского университета?» Я кивнула и потянулась за лежавшим возле него пультом. Потом нажала на красную кнопку, чтобы выключить телевизор. «А это означает, что теперь вам с Ноланом ничего не мешает», — продолжил он. Я оцепенела. Из уст Блейка всё звучало так просто, словно наши с Ноланом проблемы вдруг растаяли в воздухе, как только я получила предложение о работе. А тем временем между нами всё давно уже не упиралось исключительно в этот пункт. На праздниках я безостановочно думала о Нолане, валялась ночами без сна и часами общалась с мамой и Доун. Я даже сама точно не знала, чего именно ждала. Мне хотелось поговорить с ним и поделиться всем, что я поняла после того, как мама рассказала мне, насколько терпеливо и самоотверженно они со Стенли вели себя друг с другом. Вместе с тем, я боялась, что снова буду страдать по его вине. И ещё я не знала, готов ли он бороться за нас, как обещал в больнице, или уже изменил своё мнение. Проблема уже давно не в том, что он мой преподаватель. В итоге призналась я. «Тогда в чём же она?» Я сглотнула ком в горле. «Мне страшно». Блейк помотал головой. «Я же видел, как вы друг на друга смотрели, когда навещали меня в больнице. Между вами что-то особенное. Ты будешь вечно проклинать собственную задницу, если не попробуешь к нему вернуться». Я выгнула бровь, одновременно чувствуя облегчение, потому что Блейк наконец заговорил, как Блейк. «Ну, проклинать свою задницу звучит не очень-то весело». «Вот именно», «Разве не будет гораздо веселее вместо этого делать что-нибудь с его задницей?» «О, боже мой!» — пробормотала я. Порыв спрятать лицо в ладонях сражался во мне с желанием всыпать Блейку. Последнее победила, и я стукнула его по плечу. Блейк, окажется, не особо впечатлил мой удар, и он вытащил из кармана штанов мобильный. «Я просто хотел сказать, что вы двое заслужили немного счастья». «Ты что делаешь?» Насторожившись, спросила я, когда он начал что-то печатать в смартфоне. «Приглашаю Нолана, естественно. Разберётесь со всем сегодня же. Я не намерен ещё раз наблюдать за тем, что происходило в больнице». «Блейк!» — я прыгнула к нему, но он резко вытянул руку, и телефон оказался вне моей досягаемости. «Я серьёзно», — сказал он со злобным взглядом, продолжая печатать одной рукой. «Вы оба выглядели такими измученными», что мне стало ещё хуже, чем было на самом деле. И это ужасно. У меня подскочил пульс. Я хотела поговорить с Ноланом, правда. Просто дожидалась правильного момента. И я совершенно не была готова к тому, что он настанет сегодня. Тем не менее, я оставила попытки отобрать у Блейка телефон. Я пристально смотрела на него, пока он ещё пару раз нажал на экран, после чего сунул мобильник обратно в карман спортивных штанов. «Ладно». «Но это значит, что теперь ты должен спуститься со мной вниз», — заявила я, кивнув головой в сторону двери. «Ребята будут рады снова увидеть твоё лицо». Взгляд Блейка помрачнел. Он собирался взять пульт, однако теперь уже я убрала его подальше. «Давай же, отпразднуй с нами Новый год». «Мне нечего праздновать, Эверли. В отличие от тебя, передо мной не открывается будущее». Оно умерло, когда я порвал эту чёртову крестообразную связку. Он улыбался, но это больше смахивало на гримасу. Никогда прежде я не видела его таким, и мне это не нравилось. Я знаю, как всё это ужасно. Но это не означает, что надежды больше нет», — тихо сказала я. Он фыркнул и опустил взгляд на свои ладони. «Ты снова вернёшься на поле, и когда это произойдёт, станешь ещё сильнее, чем раньше». Блейк скептически посмотрел на меня, но я выдержала его взгляд, потому что говорила эти слова от чистого сердца. «Кто ты и что, черт побери, сделала с Эверли?» — спросил он через какое-то время. Я научилась надеяться. Я встала и наклонилась, чтобы поднять его костыли, затем требовательно протянула их ему. «А ты сейчас пойдешь вместе со мной вниз, к своим друзьям». Он со стоном запрокинул голову назад. Нет смысла прятаться от людей, которых любишь. Давай уже. Я даже разрешу тебе остаться вот в этом. Я указала на его усыпанные крошками шмотки. И помогу тебе. Блейк, прищурившись, взглянул на меня. Потом сдвинулся немного влево, спустил ноги с кровати и выхватил костыли у меня из рук. «Мне не нужна помощь!» Гордо произнёс он и встал, тихонько охнув. Я похлопала его по плечу. «Хороший мальчик», — пробормотала я. Он попытался показать мне средний палец, но при этом у него из-под руки чуть не выпал костыль, и Блейк сдался. Мы вместе отправились вниз, а когда прошли по коридору в зал, гости разразились ликующими возгласами. Проигнорировав их всех, Блейк нацелился на кожаный диван и плюхнулся на него. Костыли с грохотом попадали на пол, после чего он скрестил руки на груди и уставился в пол. «Я решила, что это лучше, чем ничего». «Хорошая работа, Пен», — произнёс около меня Эзра. Он вручил мне бокал шампанского и чокнулся со мной своей бутылкой пива. Я кивнула ему и сделала глоток. Потом села рядом с Блейком, который недовольно покосился на мой бокал. «Из-за обезболивающих мне даже пить нельзя. А теперь ещё придётся наблюдать, как все празднуют и радуются. Я сейчас подумываю, не разжаловать ли тебя из друзей», — хмуро пробурчал он. «Как хочешь». «Я всё равно буду рядом с тобой», — он скривил уголки рта и буркнул что-то нечленораздельное. Потягивая шампанское, я сделала себе мысленную пометку поговорить с Отисом, Эзрой и Кэмом, когда они вновь протрезвеют. Я опасалась, что Блейк вот-вот рухнет туда, откуда не сумеет выбраться. А это я хотела предотвратить любой ценой. «Привет, Эверли», — неожиданно раздался женский голос. Подняв глаза, я увидела, что к нам с блейком приближается девушка, которая показалась мне смутно знакомой. Слышала, что скоро ты будешь тренировать нас вместе с Карлсон. Просто хотела сказать тебе, как мы все этому рады. Теперь я поняла, откуда мне знакомо её лицо. Она член команды чирлидеров. Я почувствовала, как на душе разливается тепло и ответила на её слепительную улыбку. «Это так мило с твоей стороны? Уже жду не дождусь». Я хотела ещё что-то сказать, но в этот момент Блейк ткнул меня локтем в бок. Он протянул мне свой телефон. На дисплее высветилось сообщение от Нолана «Скоро буду». Сердце пропустило удар, и я задумалась, под каким интересным предлогом Блейк позвал его сюда. «Предлагаю тебе открыть дверь. В конце концов, это же твой гость», — заявил Блейк. «Даже не знаю, врезать тебе или обнять». «Просто позаботься о том, чтобы я стал шафером, когда вы поженитесь, или главной подружкой невесты». На это я смогла лишь покачать головой, затем встала и обратилась к девушке. «Можешь сделать мне одолжение и немножко присмотреть за Блейком?» — попросила её я. Та широко улыбнулась и кивнула, после чего уселась вплотную к нему и тут же начала разговаривать. Блейк стрельнул в меня убийственным взглядом, Но я лишь ухмыльнулась и принялась протискиваться через переполненную людьми гостиную. Перед входной дверью я проверила, как выгляжу. Потом провела рукой по волосам и освежила блеск для губ. Закрывая маленький тюбик и убирая его в сумочку, я думала обо всех днях, когда делала то же самое перед тем, как войти на семинар к Нолану. Каждую среду я так нервничала. Увидеть его было для меня главным событием недели, а поговорить с ним — «Лучше всего на свете». Меня захлестнули воспоминания, в мыслях повторялись все наши диалоги, и вдруг через матовое стекло я краем глаза заметила, как кто-то подошёл к двери. Прежде чем он успел позвонить, я глубоко вздохнула и распахнула дверь. Там стоял Нолан. Обе руки спрятаны в карманы куртки, при виде него воспоминания зазвучали громче как у меня в голове, так и во всём теле. Сердце дрогнуло от волнения. «Привет!» — прошептала я. «Привет!» — откликнулся он. Я отошла в сторону, чтобы он мог войти и указала на лестницу, прежде чем запереть дверь. Нолан последовал за мной в комнату Блейка и в нерешительности замер почти в самом её центре. «Блейк написал, что ты хочешь меня видеть», — начал он. Я прислонилась спиной к двери. «Точно так и написал?» «Думаю, то, как он точно это написал», я лучше повторять не буду». Несмотря на его лёгкую улыбку, мне было видно смесь печали и боли в глазах. Больше всего мне хотелось заставить эти эмоции исчезнуть. Я страдала от желания сократить разделявшее нас расстояние, но чувствовала, что для этого пока слишком рано. «Я хотела извиниться перед тобой», — прошептала я. Нолан открыл рот и снова закрыл. «Что?» — хрипло переспросил он. «Прости, что я так быстро потеряла веру в нас. Мне стоило быть с тобой терпеливее. Стоило бороться, как ты и говорил». «Эверли», — прошептал он и покачал головой. «Мама сказала, что она и её мужчина сели и изложили всё на бумаге. Они определили свои границы и вместе решают проблемы. И я думаю, что мы должны были поступить примерно так же. Я... я должна была дать тебе... нам... шанс...» Он застыл столбом. Ни один из нас не двигался. Мы оба будто приросли к месту, не в силах оторвать взгляд друг от друга. «Ты давала мне достаточно шансов», наконец, едва слышно произнёс Нолан. Потом кашлянул. «И ты была права по поводу того, что тогда сказала. Мне следовало раньше разобраться со своими демонами. У меня в горле образовался комок, который отказывался исчезать, сколько бы раз я не сглатывала». Я ездил к родителям Кэтрин. Внезапно выпалил Нолан. Я подумала, что ослышалось. Я хотела было ответить ему, но он не позволил и начать фразу. Просто общаться с ними по телефону оказалось недостаточно. Я заметил, что так не могу справиться с тем, что случилось. Так что приехала к ним, чтобы поговорить обо всём. Они показали мне комнату Кэтрин. Мы рассматривали фотографии, Вместе сходили на кладбище и вместе поплакали. Мне... Мне помогло общение с людьми, для которых Кэтрин значило так же много, как и для меня. Тогда я находился в таком шоке, что даже не смог прийти на похороны и упрекал себя за это даже много лет спустя. Нолан рассказывал быстро, словно ему не хватало времени. Между тем я хотела заверить его, что он может потратить хоть всё время в мире на разговоры со мной. Хотела вести себя с ним так же, как Стэнли вел себя с мамой. любящей, и терпеливо, уважительно и мягко. Хотела, чтобы он чувствовал себя со мной в такой же безопасности, как я с ним с самого начала. Хотя страх, что он опять меня бросит, таился в глубине моей души и, вероятно, даже останется там еще на какое-то время. Он потер лоб, как будто ему с трудом удавалось сосредоточиться. «Когда я был у тебя...» Когда увидел у тебя те же таблетки, которые иногда принимала она, то словно перенёсся в прошлое. Я мог думать только о том, что со мной будет, если тебя потеряю. И эта мысль чуть не лишила меня рассудка, потому что... Говорил он, и я заметила, что у него в глазах заблестели слёзы. Потому что я люблю тебя, Эверли. Я так сильно тебя люблю. У меня защипало глаза. Я спросила себя, не ослышалось ли, когда он продолжил. Тогда я был раздавлен и не узнавал сам себя. Я больше не хотел так себя чувствовать. Поэтому сопротивлялся, когда между нами что-то возникло. Мне безумно жаль, что я так тебя обидел. Если бы я только мог повернуть время вспять. Я покачала головой. Мне тоже очень жаль. Я должна была поддерживать тебя вместо того, чтобы сдаваться. Но ведь я в принципе лишил тебя такой возможности, Оттолкнуть тебя было ошибкой, в которой я буду вечно раскаиваться. Без толку постоянно думать о наших ошибках, прошептала я. Но и без толку делать вид, что я их никогда не совершал, возразил он. Я очень хотел сказать тебе, что разобрался с прошлым. Я с ним покончил. Иногда становится дико больно, но думаю, в будущем это не изменится, и я готов начать сначала, если Он кашлянул. Если ты тоже готова, Я сглотнула ком в горле и кивнула. «Если мы хотим добиться большего в будущем, то нужно сосредоточиться на настоящем. Момент, в котором мы сейчас, и все, что еще будут, вот что считается. Не то, что происходило раньше». Он сделал шаг ко мне. «Больше мне ничего и не нужно». Снизу до нас доносились громкие возгласы, а я запрокинула голову, чтобы посмотреть в лицо Нолану. Десять, девять, восемь, семь. Я заглянула в его серые глаза. Меня накрыло волной тепла и желания, которое было сильнее, чем всё, что я когда-либо испытывала в этой жизни. Расстояние между нами всё ещё казалось слишком большим. Шесть, пять, четыре. «Почти двенадцать», — шепнула я. «Загадывай желание, Нолан». Он качнул головой и взял моё лицо в ладони. «Я люблю тебя!» — пробормотал он ровно в тот момент, когда внизу послышались радостные крики. А когда мир за окном взорвался фейерверком, Нолан накрыл мои губы своими, зажигая во мне множество таких же ярких искр. «Я тоже тебя люблю!» — пробормотала я ему в губы. «Я желаю этот момент!» — он прервал поцелуй и заглянул мне в глаза. «Желаю тебя в моей жизни!» «Желаю начать всё сначала вместе с тобой!» «Желаю. Это больше, чем одно желание», — шепотом перебила его я. «У меня их еще больше, и ты — часть каждого из них». Я обвела его шею руками, и следующие его желания превратились в часть нашего поцелуя, когда наступил Новый год. А с ним, надеюсь, и новое начало для нас с Ноланом.